одели, накормили, напоили. А ты за это в благодарность врёшь как дурак. Ну и свинья же ты. Серёжка потупил голову, подумал, посмотрел из подлобья на ВВШ и обратясь ко мне спросил: "А кто они будут?" И он кивнул в сторону ВВШ. Это товарищ прокурора. Господин начальник, неуверенно сказал Серёжка. Позвольте им выйти вон. Я смущенно повернулся к товарищу прокурора. Он поспешно и утвердительно закивал головой и с натянутой улыбкой, подобрав портфель, вышел из кабинета. Серёжка облегченно вздохнул и принялся рассказывать. Оказалось,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 Но, конечно, не мог проникнуть круто в сторону и зацепить укрывавшегося. Сёмин в своей засаде пережил муки голода и жажды, так как за всё время он съел лишь одну просфорку и выпил бутылку кагору, найденной им в алтаре. Пытаясь выбраться, он полез наверх по иконной стене и случайно выдавил икону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 словом тогда, когда горячка уляжется. Всё очевидно так бы и произошло, если бы законы перспективы не обманули Сёмина. Вырабатывая план и осматривая будущее поле действия, он ошибся в размерах окна и глядя снизу, нашел его достаточно широким. Выполнив же преступление и разбив стекло, Он тщетно пытался просунуть в окно голову и пролезть. Окно оказалось чересчур узким. Просвистевшая над головой пуля часового оповестила его о тревоге, и он кинулся искать убежище. Спустившись с разбитого левого окна, Сёмин принялся бегать по собору и, увидев толстый шнур вентилятора, висящий у правого окна,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 Так ловко запрятано. Видели вы две гробницы рядом, под общим мраморным чехлом. Промеж них в мраморе, у самого пола, большая как бы отдушина, так, с полуаршина шириной. Вот ежели на животе в нее влезть, то очутишься между двумя металлическими гробами. Затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, можно запустить ее её На правый же гроб. Там, между ним и мраморным чехлом, пустота. Тут то и положены мной снятые драгоценности, Завернутые в пиджак. Разве вы не приметили, господин начальник? Разве вы не приметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака? А не врешь ли ты, Серёжка? Как же это мои люди не достали их? Да, кроме меня никому и не достать, нужно умеючи. Ну, вот что, Серёжка. Едем в собор, ты и достанешь. Хотя я и боялся использовать его услуги, так как мало ли что, он мог ещё там удавиться, но решил рискнуть. Однако всё обошлось благополучно и добыл вещи. Я обратился к прокурору, прося вместо К назначить другого следователя во избежании каких-либо трений со мной в дальнейшем течении следствия. Просьбу мою прокурор уважил, и был назначен следователь Головня. Лишь только вещи были найдены, начались поздравления,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 Кошкин, то не видать бы вам брулиантов. И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.